Нежданная встреча Что вам еще не понятно? Раздраженно выдохнул я, когда понял тот факт, что стоявшая передо мной парочка сейчас банально игнорирует то, что я им говорю. И все именно из-за того, что не понимают основных нюансов моего поведения – «Дело в том, что я буквально на днях подключил ту самую медицинскую капсулу и намеревался всё-таки ею попробовать что-нибудь проверить. Но я имею в виду, например, установку нейросети или хотя бы тестирование собственного организма. Однако эта парочка исполнителей уже поняла, что у меня есть многое из того, что им самим могло быть интересно. Вот только по какой-то неведомой им причине я пока что не желаю так поступать. И это раздражало их, так как они банально не понимали этого». Ведь та же МИУ хотела контролировать хоть чуть-чуть все происходящее, хотя бы относительно, особенно если учитывать тот факт, что я действовал нестандартно, по их меркам. Как я уже сказал, для всех этих разумных считалось вполне нормальным то, что представители Содружества готовы пойти на все, лишь бы получить хорошую нейросеть и базы знаний. «Я же, в отличие от всего этого, банально отмахивался от подобных предложений, всего лишь четко давая им понять, что есть нюансы, которые мне на данный момент не особо интересны». «Я занимался добычей ресурсов и делал это так, словно для меня нет ничего важнее в этой жизни. К тому же я старался им каждый раз напоминать о том, что это все мое личное дело, и их никоим образом не касается, и нечего им совать свои любопытные носы в подобные вещи. В крайнем случае ошейник им напомнит о том, кто здесь хозяин. Надо сказать, что сам факт наличия у меня полноценного бункера заставлял этих дамочек сильно переживать за собственную судьбу. А что?» Ведь они сейчас четко видели тот факт, что у меня есть возможность жить и без их помощи и поддержки. А значит, в любой момент я могу попытаться этих дамочек просто продать кому-нибудь. Ну а что? По сути, стоимость они имеют определенную. Особенно та самая красотка Мил, у которой просто нет даже нейросети. Хотя она старательно пыталась мне давить на психику. И была уверена в том, что может на что-то рассчитывать. Ну да, я помню о том, что ее мамаша являлась хорошим специалистом, администратором. Вот только она уже давненько не использовала своих знаний по назначению, а больше думала о том, как бы ей выжить в сложившемся положении, так как вся эта ситуация была для нее настолько неприемлемой, что в данном случае она просто ничего не могла поделать, чего нельзя было сказать про ее дочурку, которая часто просто маялась дурью. Сейчас же она просто бегала и старательно убирала всю территорию бункера, согласно моему приказу. Ну а что еще я мог ей поручить? «Конечно, как только у меня появилась возможность, я тут же загнал ее в медкапсулу. И при помощи медицинского дроида, который также бегал по моему медицинскому отсеку бункера, я решил провести обследование организма этой девчонки. Надо же мне узнать о том, какая от нее может быть польза. Я же должен это знать». Кто-то мог бы сказать, что в прошлом, когда она была свободной, Мил могла рассчитывать на прекрасное будущее – С этим вариантом развития событий можно было бы поспорить, особенно с учетом того, что во всей этой ситуации можно было бы попытаться ее банально продать. Но лучше это сделать именно тогда, когда у нее будет нейросеть соответствующего образца. Но сейчас мне нужна помощь, и тут ничего не поделаешь. «Да, она сейчас в ошейнике, да, она рабыня, но выбора-то нет, тем более, что я был более желанным хозяином, чем ее собственный отец, и говоря об этом, я не шучу, тем более, что я рассказал им главный нюанс, который открыто был связан именно с тем фактом, что тот самый Муки Бан, те же самые базы знаний и нейросеть для нее, особо хороший покупать не собирался». У него были отложены деньги, и он хотел получить возможность вырваться с планеты. Однако в том оборудовании, которое я у него нашел, не было различных нейроимплантов, которые могли бы дать потенциальную возможность его собственной дочери подняться на достаточно высокий уровень. Как уже говорилось ранее, этот старый арварец не желал особо сильно рисковать своими деньгами. Именно поэтому можно было понять, что они оказались фактически просто своеобразными исполнителями, которых в конце концов просто выбросят за ненадобностью. Ну а как иначе понимать все то, что во всех закупках, которые он производил, не было нужного для нее оборудования? Тестирование показало наличие у девчонки достаточно неплохого уровня интеллекта – 125 единиц, что давало возможность использовать ее как пилота – Ну, конечно, если добавить сюда еще какие-нибудь импланты для расширения ее возможностей, вроде тех самых имплантов на повышение уровня интеллекта или еще чего-нибудь, можно было понять, что в данном случае у нее действительно есть шанс. Она может стать сама по себе достаточно серьезным специалистом с хорошей нейросетью. Вот только какой! «Сейчас мне нужен был пилот. Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне и о том, что было бы неплохо обзавестись и хорошим техникам. Однако у меня было два челнока и при этом даже пара истребителей. Что я с ними буду делать, если вдруг возникнет такая нужда их использовать? Нет, мне нужна возможность использовать это оборудование в собственных целях. Для этого придется изрядно постараться». Поэтому, немного покрутившись на месте, я понял, что ту самую нейросеть «Пилот-5». Мне будет проще установить именно ей». «Будет делать то, что мне нужно, и тогда я не пострадаю. В сложившейся ситуации, когда у меня появится возможность, я смогу вывернуться и воспользоваться даже тем самым штурмовым челноком, потому что у меня появится свой пилот. Придется учить ее всему, что у меня есть. Я имею в виду те самые базы знаний, которые я нашел в том самом чемоданчике из каюты капитана пиратского корабля, хотя они больше имели предназначение к пилоту тяжелого корабля». Мало ли, как дальше повернется моя судьба. Такую возможность мне надо иметь под рукой. Мало ли. Все же появление этих самых жуков-архов, не говоря уже про пиратов, могло испортить мне многое. Стоит заметить, что когда я решил поставить такую нейросеть девушке, и она поняла, что ей предстоит, то Мю буквально раздулась от гордости. Ведь и у ее матери стояла нейросеть пятого поколения. Уже только поэтому она понимала, насколько востребованным специалистом может стать. Только она не учитывала того, что даже в этом случае что-либо требовать она в принципе не сможет. По той простой причине, что я не собирался ей этого позволять. Поэтому сейчас они не понимали того, почему я не хочу сам себя проверять. Ведь они в первую очередь думали о том, что это нормально. Я же так не считаю. Всего лишь по той причине, что в данном случае та же самая нормальность была относительная. Для кого-то подобное было естественно, а для кого-то нет. Именно поэтому я и старался собрать как можно больше ресурсов, и на очередную встречу с тем самым торговцем Нуром Гаром я отправился с полным кузовом товара. При этом следом за мной, только под управлением того самого наручного эскина, громыхали те самые глайдеры второго поколения. А зачем они мне теперь были нужны? «Просто стоят и место занимают. К тому же их оборудование меня сейчас не интересовало, поэтому я и собирался их просто продать. Тем более, что с торговцем уже было заранее обговорено». Он и сам говорил мне о том, что такие глайдеры, в зависимости от степени их износа, в колонии можно продать за тысячу кредитов, не больше, особенно если учитывать отсутствие на них системы защиты в виде тех самых пулеметных башенок, которые должны были обеспечить защиту от нападения не только хищников, но и различных разумных, которые могут преподнести тебе сюрприз. Хотя эта система не сильно помогала, я уже сам в этом убедился, но мне это сейчас было не особо важно». В этот день я почему-то чувствовал себя как-то странно, словно почувствовал присутствие поблизости чего-то необычного, что-то до боли знакомого и чего-то такого, что я бы категорически не хотел бы видеть рядом с собой. Неужели этот самый республиканец Сарвуфан решился на какие-то новые подвиги? С его стороны это может стать весьма большой глупостью. Хотя бы из-за того, что в данном случае он сам себя может подставить. Он и так уже доигрался до того, что я отказывался на территории его поселка торговать. А это как ни крути. все-таки определенные нюансы, от которых никуда не денешься. Если раньше он мог рассчитывать хоть на какую-то помощь, хотя бы похожую на что-либо с моей стороны, то в данном случае ни о чем подобном и речи быть не могло. Я просто не хотел иметь с ним никаких дел. И не только я. Тот же торговец не хотел с ним иметь торговые дела. Этот разумный сам себя подвел. И теперь все становилось настолько странным, что я начал переживать». «Вдруг у этого дурака хватит ума попытаться напасть на торговца? но ну не может же он быть настолько глупым? Хотя, тут ничего предсказать не получится. Мало ли на какие глупости могут пойти различные разумные. Лучше уж постараться всего этого избежать. Именно поэтому я и постарался заранее настроить систему безопасности». «И когда мы уже приближались к поселку, после того, как по привычке уже обновил все заранее заготовленные ловушки, я позволил себе хоть немного расслабиться. Точнее, я приближался со своим своеобразным караваном из трех глайдеров к бывшему поселку. Сейчас это был более какой-то хутор, где мог обитать только сам бывший глава этой территории. Но при приближении меня кое-что насторожило еще больше». Начнем хотя бы с того, что глайдер торговца все так же привычно стоял на той площади между домами, и это мне показалось странным, так как у нас была договоренность об остановке в другом месте. Но как только мои глайдеры все же приблизились к этому месту еще ближе, я понял, в чем суть этой ситуации. Башня. Та самая башня, которая должна была защищать территорию этого поселка, сейчас просто пустовала. Наверху не было установлена той самой пулеметной башенки. Не было и различных устройств, которые там должны были быть. Это же что же получается? Республиканец просто не выдержал и сбежал. Странно. Но это было только началом сюрпризов, которые в этот день сыпались на меня как из рога изобилия. Все только из-за того, что возле группы глайдеров, которые стояли там, видимо торговец заранее проехался по нескольким деревням, собирая весь возможный товар, я вдруг заметил нескольких человек. Ну понятно же, что ему водителей для тех глайдеров, которые я собирался ему продать, надо было сюда как-то доставить». Но кроме всего этого, там можно было заметить того самого лаборанта, Лима Шака, не говоря уже о ком-то другом. Я сначала не понял того, что вижу там. Дело в том, что там можно было заметить чью-то тоненькую фигурку, одетую не совсем обычно для данных мест. И мне буквально ножом по сердцу полоснул знакомый до боли цвет той самой одежды, которая иногда называется «верхней». Насколько я помню, такое пальто стоило почти 50 тысяч, когда я жил на земле, и это по скидке». «Тогда мне Элона почти неделю мозг маленькой ложкой через пятку выедала, только ради того, чтобы приобрести подобную показуху ее успешности и богатства. Хотя о каком богатстве может идти речь? Ведь эта девчонка осталась фактически в огромном количестве долгов. Хотя сейчас это для меня было даже странно предполагать». «Ну, не мне этот вопрос решать. По крайней мере, я так думал, пока не приблизился вплотную к теперь уже полностью пустующему посёлку. Но когда я приблизился достаточно близко, то с большим трудом сдержал ругань, которая рвалась у меня из груди. Илона! Её-то что сюда принесло? Действительно! На неё сейчас было немного больно смотреть. Вот только из-за того, что девушка на данный момент выглядела немного жалко. Нет, всё та же прекрасная фигурка, ухоженное лицо и довольно неплохая одежда». Однако при всем этом не стоило забывать о том, что она явно побывала в не очень для нее приятной обстановке. Судя по всему, ее одежда была грязная и мокрая. Неужели она попала сюда так же, как и я? Ну, я просто прекрасно помню то самое ощущение ливня, который затекал мне за шиворот. Едва я оказался в этом мире, то в первую очередь постарался высушить одежду, развесив ее так, на теплых камнях в тех самых скалах, где я появился, а только потом двинулся куда-то дальше». Она же, видимо, на такие вещи была не способна. Кстати, заметив на ее ногах ободранные туфли с золотистыми пряжками, я едва не расхохотался в полный голос. Я просто помню то, сколько они стоили. За эти туфли я когда-то отдал почти 80 тысяч, тоже какие-то там фирменные, вот только раньше у них был достаточно высокий и тонкий каблук, теперь же они ничем не отличались от моих кроссовок, которые разлетелись уже в этом мире, когда мне пришлось ходить по этим камням, разыскивая возможность выжить». Когда я приблизился к этому месту, то уже буквально начал истерически посмеиваться. Все только по той причине, что она сейчас пыталась чуть ли не до крика визжать, уговаривая стоявших перед ней разумных помочь ей добраться до дома. Конечно, можно было понять сейчас главный нюанс, ее просто никто не понимал. По той простой причине, что в данном случае подобное было само по себе глупым. Ведь земной язык-то сильно отличался от местного стандарта. Настолько сильно, что стоявшие перед ней растерянные и разумные банально не могли бы ничего сделать. Однако сейчас девушка переживала, по той причине, что просто не могла ничего поделать. В ответ стоявший перед ней торговец пытался что-то втолковать Элони, но она истерически кричала, видимо, уже и сама прекрасно понимая, что далеко с такими привычками кричать и скандалить просто не уйдет. «Я понял, что мне надо срочно принимать меры. Если сейчас они попытаются одеть на эту красотку тот же лингвуобруч, то она может рассказать им кое-что совсем ненужное про меня. А также и пару рецептов из земной жизни она наверняка помнит. Например, то же самое копчёное мясо. При этом мне сразу стоит учитывать тот факт, что в данном случае есть одна большая проблема. Может, она всего этого и не знает, но примерно описать процедуру может. Мало ли что у неё было в жизни». «Вообще-то прошло почти 12 месяцев с тех пор, как мы расстались, но при виде этой красотки, которая даже сейчас выглядела довольно неплохо, я понимаю, что Вадима здесь ждать не приходится. Как я уже не раз говорил, в его жизни многое зависело от наличных денег. Он был мне должен, и поэтому просто не мог бы ей дать того, на что рассчитывала эта девушка. Как результат, они могли просто расстаться в скором времени, после того, как я исчез, и теперь она вдруг оказалась здесь». «Надо будет поинтересоваться всеми событиями, которые произошли в ее жизни за последнее время. Аккуратно приблизившись к глайдерам, которые меня уже ждали, я привычно остановил свой аппарат и выскользнул наружу. Самое смешное было в том, что Илона даже не поняла того, что происходит, когда я подошел к ней сзади и просто оглушил ее ударом по сонной артерии. Всегда хотел бы это сделать, когда она доводила меня своими истериками». после чего спокойно перекинул ее через плечо и забросил в кузов своего глайдера. Все это произошло на глазах присутствующих тут разумных, которые молча смотрели на происходящее и просто не понимали того, что только что случилось прямо на их глазах. «Это моя родственница», — пояснил я им первую пришедшую мне в голову мысль но ругару, который только открыл рот, чтобы задать уточняющий вопрос. «Она немного не в себе после того, как мы попали на эту планету, поэтому я вынужден держать ее в запертии. Но она сбежала, поэтому я и задержался, искал ее следы. Дайте мне пять минут, чтобы я ее зафиксировал, а то она опять убежит, а мне потом ищи ее везде по этим кустам». Естественно, что после этого мне никто и слова не сказал. Все только потому, что они просто не поняли того, что случилось. К тому же не стоит забывать и о том, что эти разумные не понимали того, что она им говорила». Как результат, можно было понять, что в сложившейся ситуации эти разумные могли подумать о том, что она дикая. Ну, как меня, когда Тарварец принял. Конечно, мне очень хотелось надеть ей на шею ошейник раба, но не сейчас, не при этих разумных. «Ну, у тебя-то выбора нет». Внезапно пожал плечами торговец, практически тут же достав из какого-то ящичка в своем глайдере тот самый ошейник, про который я только-только подумал. «Так ты хотя бы можешь ей запретить бегать, где попало». У нас в содружестве таких разумных, у которых есть проблемы с разумом, так их и удерживают в пансионатах. А что? На таких разумных никакой охраны не напасешься, а так они хотя бы не сбегают. Мне не оставалось ничего другого, как банально поблагодарить его за помощь. Ну а что еще я мог бы ему сказать? Неплохо, конечно, было кем-то придумано. Надели ошейник на такого красавца, который может быть агрессивным, и всё. Но, по крайней мере, он уже никаких сюрпризов тем же сидящим по соседству пациентам не принесёт и на охранников кидаться не будет. Да он даже подумать о том, чтобы попытаться сбежать, не сможет. И главное, что всё это делается на законных основаниях. Поэтому я отвлёкся на минуту и одел на шею девушки этот своеобразный девайс. Пусть пока посидит в тишине и покое, а то вдруг она очнется, а потом начнет пакостить мне. Кстати, тот самый факт, что Илона говорила на незнакомом языке, тоже стал свидетельством того, что она у меня сумасшедшая. Я просто пояснил это тем фактом, что она выдумала себе какой-то странный язык и живет в своем мире. Ну еще бы». В содружестве все разумные при виде группы незнакомых разумных, да еще и с оружием, всегда постараются насторожиться. А тут было все так, будто бы она вообще никак не испытывает страха перед ними. Подбежала и начала что-то требовать. И даже было похоже, что даже пыталась угрожать. Ну еще бы. Я эту красотку слишком хорошо помню, и поэтому могу сразу сказать о том, что она точно могла что-то начать требовать. Ведь Элона привыкла так жить, всегда пытаясь на что-то указать и на чем-то настаивать, даже не имея на это никакого права. Так что ничего удивительного для меня в этом не было». Временно разобравшись с этой красоткой, которая неизвестно откуда появилась, я решил закончить наши дела с торговцем Нуром Гаром. Поэтому тут же передал ему те два глайдера второго поколения, которые приволок следом за собой. Особенно пристальное внимание со стороны торговца вызвал глайдер с прицепом. Он сказал, что такое оборудование можно будет продать максимум за 2000 кредитов. Все-таки он модернизированный, что тоже немаловажно. К тому же не стоит забывать о том, что за спиной торговца стоял довольно крупный глайдер «Территор». третьего поколения, на котором можно было увидеть аж 3 пулеметных башни. Две были снабжены тем самым трехствольным пулеметом калибров 30 мм, как стоял на башенке, что ранее защищало данную территорию. Вот центральная башня, достаточно крупная, имела всего лишь один ствол. Но скажу сразу, калибр там был посолиднее, миллиметров 70 как минимум. Кстати, вот это и была автоматическая пушка. Уже потом, стараясь разобраться с этим аппаратом, я понял, что у него ни одна башня не убирается. То есть они стандартные и стационарные. Однако есть один нюанс. Когда ты приезжаешь в город, эти стволы специальным образом фиксируются, поднимаясь практически вертикально вверх, и весь механизм уходит внутрь корпуса. Остаются только пустые башенки, но уже без стволов. Неплохо придумано. К тому же внутри имелся искусственный интеллект пятого класса, который мог бы быть надежным помощником при управлении этим транспортом. Если не считать того, что у него имеется довольно мощный броневой слой, а также и пассажирское место, в котором можно было перевозить от 10 до 12 человек, которое было модернизировано в полноценную каюту для проживания, стоит отметить также и наличие у него того самого холодильника, который можно было как вставить, так и вытащить из его грузового отсека. С учетом имеющейся лебедки, которая позволяла менять такой модуль, это не было особой сложностью. Получив код доступа, я активировал искусственный интеллект и смог заметить, что получил то, что мне так хотелось. Даже без наличия нейросети этот искусственный интеллект быстро подключился к моему наручному искину и нашел все необходимое в качестве инструкций. За такой товар я расплатился с торговцем партии мяса, а также и 30 тысячами кредитов с обезличенного банковского чипа. И теперь я мог быть спокоен. Этот глайдер по нынешним меркам той же колонии был своеобразной мобильной крепостью. Поэтому недооценивать такой аппарат было нельзя, хотя он был немного шире, чем обычный глайдер того же поколения, и длиннее. Но сам факт того, что он имел своеобразное гибкое сочленение модулей, давал четко понять то, что в данном случае перемещение такого аппарата не будет отличаться от передвижения на том же глайдере с прицепом. Однако мне было нужно именно то, что этот аппарат позволяет доставлять больше грузов, и торговец это тоже прекрасно понял. Ведь тот же грузовой отсек у этого аппарата был минимум в два раза больше, чем все то, что у меня было ранее. Второй глайдер третьего поколения, на котором сюда прибыл, я тоже оставил за собой, но он был меньше по размеру, и на нем можно было смотаться куда-нибудь, не напрягая сам этот большой аппарат. Разобравшись с торговцем, я наконец-то обратил внимание на лаборанта, который все так же тихо мялся у него за спиной. Хотя, наверное, мне сразу стоит отметить тот факт, что этот разумный по какой-то причине – «Сейчас не особо спешил выдвинуться вперед, чтобы как-то попытаться начать говорить, и когда он все-таки на это решился, я не был удивлен тому, что услышал от него. Действительно, ситуация оказалась весьма предсказуемой». представители руководства этого самого института отказались предоставлять мне нужное оборудование. Более того, они потребовали, чтобы я сначала предоставил информацию минимум на два или даже три десятка различных животных, проживающих на этой планете, при этом банально отказавшись от каких-либо претензий на эту информацию. Ну еще бы, ведь в данном случае я сам прекрасно понимал то, что не один я такой хитрый. Но отказываться от информации я не собирался, о чем и заявил этому лаборанту, потребовав у этого молодого разумного, чтобы он больше никогда не напоминал мне о своем присутствии. Ну еще бы. Тоже подумали тут. Наверное, они банально думали, что я тут такой наивный, что можно будет меня просто обманывать, забирая все самое вкусное себе. А тут вдруг выяснилось, что я умею за себя постоять. Для них это явно будет сюрпризом. Я это понял, потому что и сам этот лаборант был теперь сильно расстроен. Лимшак попытался меня убедить о том, что мне впоследствии все это зачтется, и в том, что любая информация имеет свою цену. «Да я это и без тебя знаю», – раздраженно выдохнул я, когда понял, что беседа с этим разумным просто зашла в тупик. «Ты вообще-то должен и сам прекрасно понимать, что деньги здесь особого значения не имеют. Здесь имеет значение техника и технологии». «Вы отказались делать то, что я попросил мне предоставить. Прекрасно. Так что теперь дальше действуйте сами. Только вот я почему-то не уверен в том, что ты справишься с таким заданием. Скорее всего, тебя не ждет ничего хорошего, но ты все же постарайся. Глядишь, я потом и твои останки доставлю в город. Думаю, что там многие обрадуются такому сюрпризу, и другой разумный, который прибудет на твое место, окажется более сговорчивым и сообразительным, в отличие от тебя». «Ведь он явно будет понимать главный нюанс. Все то, что он может мне предоставить, даст ему самому возможность усилить собственные позиции. Но ты делай, как хочешь. Я не собираюсь идти навстречу тем, кто меня хотел обмануть. Так что подумай головой, если у тебя есть чем думать». Я даже не стал слушать никаких оправданий с его стороны, а просто сел в свой глайдер и направился прочь. Нургар тоже поехал по своим делам. Здесь ему делать было больше нечего. Тем более, что этого поселка здесь как такового уже не существовало. Так, поселение призрак. Пустые коробки просто навевали тоску. Конечно, этот новый глайдер, медленно развернувшись, направился вслед за мной. И кто-нибудь может заявить мне о том, что я мог бы именно на нем отправиться в обратный путь. Я с этим вопросом даже не спорю. Но я хотел бы обратить внимание на кое-что другое. Во-первых, я с той машиной пока что не особо знаком. И могу где-нибудь банально не справиться с ее управлением. А ведь мне самому захочется ею немного поуправлять, так что лучше не рисковать. Во-вторых, не забудьте о том, что в этом глайдере, уже в ошейнике раба, у меня сидела весьма своеобразное гостья. И когда я уже садился в кабину, то услышал сзади разъяренное шипение атакующей кобры, ну или кошки в брачный период. Это смотря с какой стороны на это все можно посмотреть. «Аркадий!» До да боли знакомой интонации в этом тихом шипении дали мне понять, что девушка была вне себя от ярости и сейчас явно хотела бы получить возможность отыграться на мне за всё случившееся. «Как ты посмел меня бросить одну? Да ещё и со всеми этими долгами! Ты хоть понимаешь всё то, через что мне пришлось пройти? Ты почему все кредиты оформил на меня? Ты должен был их оформлять на себя, а я...» «Ну, вообще-то я не должен тебе ничего...» Это были твои кредиты, на твои хотелки. Так что всё закономерно. А вот ты должна была быть примерной женой. Резко повернувшись к девушке, я ожёг её взглядом, который почему-то заставил её сжаться, будто бы как от удара. Так что знай своё место. Здесь ты никто, и звать тебя никак. Если ты так ещё не поняла, то я подскажу. У тебя появилось одно интересное украшение, и тебе придётся соответствовать ему». «Если ты не знаешь, это ошейник раба, и теперь я могу буквально по щелчку пальцев заставить тебя испытывать всю ту боль, которую вы с Вадимом доставили мне. Как тебе понравилось быть зависящей от кого-то, кто сам из себя ничего ценного не представляет? Прикольно, правда? Особенно, я думаю, тебе понравилось то, когда ты вдруг узнала про огромные долги, которые висели на тебе, при этом не имея возможности их заплатить». «Честно говоря, я не планировал такого, но когда понял, что вы получили, как своеобразное наследство от меня, то долго смеялся. Я действительно не ожидал ничего подобного, но мне было приятно, приятно осознавать тот факт, что вы все же получили свой сюрприз от меня за предательство. И ты, и он. Неужели вы думали, что все так легко и просто для вас закончится? И как ты только додумалась сюда попасть?» «Я-то тут всего лишь случайно попал. А ты-то как? Сидела бы там и дальше. Старательно искала бы очередного дурачка, который бы потратил свою жизнь на то, чтобы тебя содержать. Так нет же, припёрлась». Видимо, мой наскок на девушку был настолько неожиданным для неё, что лона банально разревелась. Она действительно не ожидала такого. И когда лона начала хлюпать носом, то сама рассказала мне обо всём. «Это же надо было до такого додуматься!» «Оказалось, что, пытаясь найти возможность хоть как-то заплатить кредиты, эта красотка не придумала ничего другого, как пойти к какой-то там гадалке, чтобы найти меня!» «А меня-то зачем?» «Растерянно переспросил я, все еще не понимаю того, какие мысли могли двигать этой девчонкой, особенно на такие весьма глупые и непредсказуемые поступки!» «Такого я просто не понимал, и поэтому и хотел найти ответ!» Продолжая старательно пускать слезы, девушка рассказала мне о том, что фактически потеряла все, ведь оказавшись без денег и в долгах, Илона просто не могла ничего сделать, она была просто никому не нужна, так как все эти долги были слишком велики, особенно если учитывать тот факт, что за такие деньги она просто не была не нужна никому, даже имеющему деньги, превышающие эти пределы». «Ведь она, по привычке, сначала начинала требовать деньги, а уже потом обещала какую-либо взаимность. Вот только второго такого дурака, каким был я, она так и не нашла, поэтому ей пришлось искать меня». Вадим, как оказалось, тоже оказался в своеобразной ловушке, ведь ему теперь денег не хватало, и он был вынужден перестать ходить в спортзал. А с учетом его образа жизни, можно понять то, что в скором времени его брюхо перевесит все возможные пределы. Внешность у него, конечно, была смазливая, вот только польза от этого сейчас для него не будет, именно по той причине, что за все то, к чему он привык, нужно платить. Тем более, что он привык жить именно за чужой счет, а кто ему сейчас деньги будет занимать? При первой же попытке напомнить о своем существовании кому-либо из знакомых, он выслушивал кучу различных неприятных слов в свой адрес, а также и напоминание о том, что он всем был должен много денег, и тут ничего не поделаешь. Он действительно не любил возвращать долги. Оказалось, что Вадим рассчитывал на тот факт, что Илона будет его содержать, а она рассчитывала на обратный вариант. И вот же казус ситуации. Оба они оказались не у дел. Я же в данном случае мог только посмеяться над тем, что с ними произошло, ввиду того простого факта, что все это было мне совершенно никак не интересно Я приказал ей замолчать и тут же увидел удивленные глаза девушки. Молчать она не собиралась. Вот только как только она попыталась возмутиться и нарушить отданный ей приказ, ее тело тут же пронзил импульс боли, заставивший забиться в приступе. «А ты что думала, что здесь все так легко и просто?» Тихо усмехнулся я, когда девушка все-таки пришла в себя и с ужасом посмотрела на меня. «Я же тебе сказал, здесь ты никто, здесь приказывает тот, у кого есть такая возможность. Сейчас она есть именно у меня, но никак не у тебя, поэтому тебе придется слушаться меня. Если же ты не хочешь этого делать, то советую сразу пойти и повеситься, по той простой причине, что в данном случае мне придется применить нейрохлыст». «Поверь мне, это устройство куда хуже, чем то, что сейчас висит у тебя на шее. Я почувствовал все это на себе. К тому же у меня есть одна знакомая, которая с большим удовольствием продемонстрирует тебе работу этого устройства, так как она и на себе не так давно его испытывала. Поэтому сиди молча и радуйся, если я не захочу тебя уничтожить. Ты слишком уж стараешься привлечь к себе мое внимание. А сейчас ты меня только раздражаешь». «Надо сказать о том, что я тут же заметил тот факт, что для девушки это было весьма непривычно. Видимо, все только по той причине, что она явно не привыкла к такому отношению к себе. Я мог пытаться ей хамить и говорить какие-либо глупости, но в первую очередь она рассчитывала именно на тот факт, что я буду к ней относиться более лояльно. Но после того, что она сделала, ни о какой лояльности тут и речи быть не может, особенно здесь. Сейчас я думал больше о том, что мне с ней сделать». Польза для меня она не несет в принципе». «Жаль, что я не знаю того, как можно было бы ей затереть память. Тогда можно было бы отыграться на ней по полной программе, например, продав её тем же пиратам в качестве рабыни. А что? Пусть почувствует на себе то, как таким существам относятся другие разумные. Ведь она сама ранее ко мне относилась подобным образом. Считала, что я какой-то раб-исполнитель. Но это всё как раз-таки мне было вполне понятно. Однако я хотел решить этот вопрос для себя более эффективно. Поэтому мне и придётся теперь поднапрячься». «Чтобы она там не думала о себе, ее не ждет. Ничего хорошего. Знаете, когда мы с ней сейчас встретились, вся та боль и злоба, которые ранее пылали в моей душе, снова всколыхнулись. Я-то думал, что все давно перегорело». Тем более, что у меня появились новые объекты для ненависти. Надо же было судьбе так сыграть. Да, я, конечно, благодарен ей в том, что она дала мне шанс рассчитаться с этой наглой девчонкой, а также и вернуть ей все те сюрпризы, которые она старательно дарила мне по жизни. Да, те самые подарки. Все праздники, которые бы не были, были только для нее». Она даже на 23 февраля требовала себе подарок. Ведь если это мой праздник, то я должен заставить улыбнуться её. Поэтому пришла пора заставить её, чтобы она постаралась помогать улыбнуться мне. Как она это будет делать? Сейчас не суть важно Посмотрим. Только вот почему-то у меня не было той самой тяги к ней, как было ранее. Почему? Не понимаю. Но весь магнетизм, который раньше был в этой девушке, похожий на своеобразную женщину вамп, просто испарился». И сейчас передо мной сидела перепуганная девчонка, которая просто не знает того, что ей придется делать в будущем, так же, как не знала того, что теперь может ожидать от меня, ведь я дал ей понять, что разговор мой с ней будет длинный и очень вдумчивый. Но я все равно не забыл о том, что мне нужно было проверить хвост и убедиться в том, что за мной никто не следит и не пытается вычислить зону моих интересов. Кстати... В моем новом глайдере система безопасности действовала под управлением эскина пятого класса, который мог самостоятельно принимать решения, чтобы защитить своего хозяина наиболее эффективно. Кроме того, у него были собственные сенсоры и система отслеживания движения и присутствия живых форм, Так что если бы хоть кто-то сунулся бы в зону действия этих самых датчиков, то такой смертник мог сразу же копать себе собственную могилу сам, так как даже тех самых трехствольных пулеметов хватит, чтобы все ближайшие кусты нашинковать в мелкий винегрет, не говоря уже про главный калибр. Такого снаряда хватит для того, чтобы пробить даже тяжело бронированный глайдер, не говоря уже про какой-нибудь скаф. Да даже тем самым республиканским скафом силовым полем достанется. Эти два пулемета просто продавят силовое поле, а снаряды из автоматической пушки просто пробьют броню. Но сейчас я думал о другом. Я переживал о том, что этот республиканец со своим семейством куда-то исчез. Куда он мог отправиться? Только куда-то в другой поселок. Новое поселение ему самому организовать никто не даст. Он-то и с этим не справился. Более того... Про него наверняка уже грязные слухи пошли. Я имею в виду тот факт, по какой причине от него все поселенцы сбежали. Так что боюсь, что ему теперь будет сложновато найти для себя новое место. А в такой ситуации разумный может пойти на многие глупости. И одной из них может стать полноценная охота на меня. Ведь во всем случившемся он будет винить кого угодно, но только не себя. И это факт. Однако и в этот раз за мной хвоста не было, так что спустя пару часов мы все же отправились к бункеру. Илона же после полученной встряски с помощью ошейника сейчас надолго задумалась и сидела тихо, стараясь меня не нервировать. Хотя я понимал то, что это спокойствие ненадолго. Рано или поздно ее стервозный характер даст себя знать, и что тогда мне с ней делать? Надо над этим вопросом подумать, прежде чем я буду ее учить языку». «Ведь среди вещей моего бывшего хозяина мне в наследство достался тот самый лингвый обруч, так что обучить ее стандарту можно было бы вполне. Вот только я понимал один весьма щепетильный нюанс. Она была слишком уж законченной стервой, чтобы не попытаться получить хоть какой-то бонус. И тут даже спорить бесполезно». Она не сможет сдержаться и стать послушной. Я в этом был просто уверен. А значит, у меня есть всего два варианта. Либо заняться её перевоспитанием, чтобы Элона больше никогда не помышляла о чём-либо, что может меня в ней разочаровать. Либо продать её тем же пиратам, но только так, чтобы она никому и ничего про меня не смогла рассказать. А это возможно только в одном случае, если её сам упустят на органы, а мозг на био и скин. Другого варианта я пока что просто не вижу. Может, позже что-нибудь этакое я и найду, но... но будет ли у меня для этого время, я пока что этого просто не знаю». «А это еще кто?» Встретила вопросом появление Илоны в ошейнике раба, Мио, и мне даже послышалась некоторая ревность в ее голосе. «Откуда она взялась? Нам ее еще не хватало. Самара, ты только посмотри на него, ему нас мало». «Мио, помолчи!» Тут же поморщилась ее мамаша, сразу заметившая мой задумчивый взгляд. «Он хозяин. Если ты или я его в чем-то не устраиваем, то он вполне может постараться найти для себя кого-то более послушного. К тому же, она очень странная. Ты сама посмотри, она явно дикая, а с ней можно делать что угодно». «Да ты что?» Тут же взъярилась Миу, которую я в мыслях обычно муладкой называл, за ее внешность и темперамент. «Ты хотя бы понимаешь, что она нам мешать будет? А это уже было интересно, кому и в чем Илона может помешать?» Кажется, её появление разворошило какой-то улей. Надо будет подумать. А то в последнее время обе эти красотки как-то притихли, словно сговорились о чём-то. Мне некогда было следить за ними, а тут такой повод. «Миу явно почувствовала в Илоне появления соперницы и теперь начнет действовать более явно, хотя я в этом не был особо уверен, но все эти их поступки говорили сами за себя, поэтому пусть она пока что побудет рядом и таким образом заставит этих дамочек продемонстрировать свои истинные мотивы. Конечно, я мог бы ту же Самару допросить, да еще и при помощи нейрохлыста». Она сама рассказала бы мне все то, что я только захочу узнать. И в этом случае можно было понять тот факт, что я имею возможность этих дамочек вынудить все-таки рассказать мне все, что меня на данный момент интересует. Вот только мне хотелось бы сделать так, чтобы они сами себя проявили. Было у меня такое весьма своеобразное предчувствие, что все это только вершина айсберга». Как я уже сказал, само поведение Самары и Мил, которые сейчас старательно маскируются и ведут себя тихо и послушно, уже настораживали меня своим поведением. То есть, есть определенные нюансы, которые я просто сейчас не вижу. Если в данном случае в деле с такой красоткой, та же Мил явно постарается сыграть в свою игру, и в этой ситуации я смогу понять ее истинные мотивы. Также и сама Илона сыграет мне на пользу, хоть раз. Так что небольшая провокация мне не повредит». Естественно, что когда Элона увидела боевых дроидов и дроидов-ремонтников, у девушки просто глаза на лоб полезли, так как она просто не ожидала такого. Я уже молчу про наличие поблизости технологий, которые сами по себе могли заставить ее запаниковать. Именно по той простой причине, что она их никогда в глаза не видела. А уж в наличии у Самары той же самой нейросети и возможности использовать подобные устройства, без тактильного контакта, буквально парализовала девушку на несколько минут. Она что, киборг? «Я с большим трудом сдержался, чтобы не захохотать, когда услышал подобное предположение. Ведь я сам прекрасно понимал, что ни о каком киборге тут и речи не идёт. Но как-то вмешиваться в её предположение я не считал нужным. Если она считает, что в данном случае столкнулась с киборгами, то пусть так и будет. Ни к чему мне разбивать такие фантазии». Тем более, что в сложившемся положении мне нужно было вынудить эту дамочку задуматься о своем будущем. Если для этого необходимо именно таким образом поступить, то так тому и быть. На некоторое время я запер девушку в отдельном жилом помещении, объяснив ей, как пользоваться тем же душем, который уже был подключён к баку с водой, а также и туалетом. Глупо звучит все это, но выбора не было». Она не умела пользоваться подобным оборудованием ввиду того факта, что по большей части для него было необходимо наличие нейросети, ну или хотя бы наручного эскина. Вот только в данном случае ничего подобного не было ни у нее, ни у меня. Я имею в виду именно нейросеть, так что ей придется постараться и самостоятельно вникнуть в происходящее. Кормить ее будут по очереди, и Самара и ее доченька. А заодно мы посмотрим на то, на какие фокусы эти девчонки пойдут, лишь бы добиться своих целей. «Но я их заранее предупредил, что с ней не должно ничего случиться, ведь я сам прекрасно понимаю, что женскую логику понять очень сложно. Кто помешает им попытаться ее банально отравить, и в этом случае могут возникнуть определенные проблемы, не только у них. Начнем с того, что мне все-таки хотелось попытаться понять то, что же на самом деле случилось, и каким образом мы все-таки оба сюда попали. Я-то думал, что это была всего лишь одна большая случайность», Но случайность, которая происходит два раза подряд, в принципе случайностью быть не может. Так что можно понять, что здесь есть какая-то закономерность. К тому же сам разговор про ту же самую гадалку, про которую мне рассказала Илона, заставил меня насторожиться еще больше. Начнем с того, что я не понимал того, как именно эта гадалка могла узнать о том, куда именно и как я попал, каким образом вообще это может быть возможно. Я уже молчу о том, что для начала она должна была понимать, о чем идет речь. К тому же я никогда не верю в подобные способности у людей. Я имею в виду экстрасенсорные. Хотя здесь же в Содружестве ходили своеобразные слухи о том, что можно столкнуться с теми же самыми одаренными, у которых имеются способности к оперированию псиэнергиями. Как результат, эти разумные имеют различные возможности, которых нету обычных людей или разумных. И эти самые одаренные могут чувствовать эмоции, даже читать мысли. Есть даже те, кто может направление этих самых мыслей менять. Опасные существа, я думаю, поэтому от таких разумных лучше держаться как можно дальше. К сожалению, определить способности подобного рода с имеющейся у меня медицинской капсулой было не так-то легко, всего лишь по той причине, что она слишком старая для этого. Но я слышал о том, что в медицинских капсулах того же пятого поколения есть такая возможность, и она якобы может просчитать и выдать даже направление таких способностей. Кстати... Я слышал как-то мысли вслух от своего бывшего хозяина. Тогда мукибан сам сказал своей жене о том, что если бы он знал о наличии у меня каких-либо способностей к оперированию пси, то явно продал бы меня на тот же самый bio биоискин. Такие мозги разумных, имеющих определенный дар, стоят куда дороже. И тут даже не поспоришь. По крайней мере, он рассуждал о том, что мозг такого разумного, те же пираты, могут выкупить минимум в 10 раз дороже, чем мозг обычного разумного с теми же показателями. Интересно было бы узнать, а есть ли какие-нибудь способности у Илоны, кроме ее стервозности? Если бы этот показатель можно было измерять, то я думаю, что в этой вселенной не было бы никого, кто мог бы ее переплюнуть на этом поприще». «Уже только поэтому я понимал, что кроме всего этого у нее должно быть что-то еще, что могло бы позволить ее использовать. Ну а что еще с ней делать? Просто выпустить в этот мир? Да она же просто погибнет. И какой смысл в том, что она сюда пришла? Честно говоря, все то, что случилось, я воспринимал как своеобразную карму. Как я уже сказал ранее, самостоятельно и по собственному желанию я никогда не нарывался на кого-либо. Но если кто-то мне гадил, я считал вполне естественным постараться рассчитаться с таким умником. Ну а что? Никогда не стоит сбрасывать со счетов факт того, что эти разумные сами делали свой выбор. Я же не просил их устраивать на меня тотальную охоту. Более того, все эти умники, которые устраивали со мной противостояние, всегда недооценивали меня. Если, как пример, взять хотя бы того же республиканца Сара Войфона, то можно понять, что именно этот разумный потерял. Вообще-то он мог укрепить свое будущее. У него была возможность использовать этот поселок для размещения своих потомков в будущем. Всего лишь по той причине, что у него было все необходимое. В этом поселке он мог иметь власть, причем ту самую власть, которую оспаривать никто бы не смог в принципе. Однако он решил поиграть со мной в какие-то не совсем понятные мне игры, Ведь ему захотелось сделать так, чтобы я работал, а он с этого получал деньги, причем не имея на это никаких прав и каких-либо возможностей, он просто захотел этого». «Придумал тот самый профсоюз. Я понимаю, что в данном мире подобное считается вполне нормальным. Если подумать над этим, то можно было понять то, что они сами этого хотели. Что в том же городе, который себя представляет всего лишь один из населенных пунктов колонии, и где было всего несколько техников и пара инженеров. Однако уже и там появился профсоюз техников, представители которого старательно обдирают этих разумных, банально вынуждая отдавать им то, что они заработали». По-моему, это даже звучит глупо. но ну, а тут ничего не поделаешь. Такие разумные старательно пытались зарабатывать буквально на всём. Если им дать хотя бы одну такую возможность, то они явно постараются получить максимум от этого. Вот республиканец сначала рассчитывал на то, что сумеет меня ошарашить своим партнёрством. Хотя ни о каком партнёрстве тут и речи не шло. Я был уверен в том, что если бы я дал ему хоть одну возможность, то со временем с 50% доходов «Он перешел бы на все 100, просто постарался бы полностью подмять меня под себя, ведь не зря же я заметил весьма интересный факт, когда я был рабом и не представлял из себя ничего интересного для его семейства, даже его дети старательно пытались меня каким-либо образом унижать и оскорблять, а тут вдруг начали вежливо здороваться, и даже его дочери начали мне улыбаться. Почему? Да просто потому, что он явно намеревался сначала стать моим партнером, а потом каким-либо образом спровоцировать и вынудить жениться на его дочери». «Хоть на одной, хоть на двух. Для тех же республиканцев это не критично. Главное, что он таким образом стал бы главным в семье и постарался бы перетянуть на себя все возможности, которые только бы мог получить. Как факт, все доходы, которые получал бы я, перешли бы в семью, в его семью. Так зачем мне нужны такие глупости, от которых я ничего сам не получу? Правильно». Мне такое совершенно не нужно. если есть разумные, которые делают такое, то по сути они сами виноваты в том, что умудрились спровоцировать меня. Я не собирался позволять этим разумным собой так поступать. если этот республиканец решился сыграть в такую игру, то он должен быть заранее готов к тому, что играть в нее можно по-разному. Например, я тоже могу попытаться в нее сыграть И этот факт я продемонстрировал республиканцу практически сразу, как только он заикнулся о профсоюзе, а также я партнерстве. «Мне такие глупости были просто не нужны». Естественно, что ему это не понравилось, ведь он уже в своих планах сильно разбогател и пытался получить свою собственную выгоду. Однако он не учел того факта, что в сложившейся ситуации он не мог считать своим то, что ему не принадлежит. Для начала нужно было хотя бы попытаться заработать эти самые деньги, а уже потом пытаться их считать. Однако он уже начал их считать полностью своими. И как факт, «Когда остался без ничего, начал буквально беситься на ровном месте. Ему бы успокоиться, попытаться понять то, в чем была его основная ошибка. Однако этот разумный просто не посчитал нужным так поступать. Он продолжал почему-то думать, что имеет право действовать подобным весьма предусудительным способом, и начал срываться от души на своих собственных поселенцах, которым обещал защиту и поддержку». Как результат, положение дел в самом поселении для него значительно ухудшилось, так как, что было вполне естественно, жители поселка не стали терпеть такого поведения. Одно дело, когда они просто платят за защиту, и совершенно другое, когда речь заходит о полноценном столкновении интересов, чего в данном случае даже они просто не могли допустить, так как защищать их было сейчас нужно именно от него самого, а никак не от каких-то зверей или хищников со стороны, а он этого не понимал». Сар Вифон начал пытаться что-то требовать, хоть так стараясь заработать деньги, которые считал своими. Потом пытался даже на торговца, приехавшего из города, голос повысить, требуя, чтобы этот разумный выплачивал ему деньги за право постоять на площади посёлка. Совсем идиот, что ли? В этом случае торговцы вообще не будут заезжать в посёлок, а те, кому надо, будут выходить сами из посёлка и торговать. Он и этот факт просто не учёл. Как результат, он потерял даже возможность торговать. И что ему оставалось делать? Да ничего особенного, только бежать отсюда. Ведь даже жители, которые заключали с ним договор об охране, банально постарались покинуть этот поселок и отправиться куда-то в другое место. По крайней мере, там у них была хоть какая-то возможность жить. Там хоть какой-то порядок существовал. Он же не смог им этого обеспечить. Прожил он здесь всего лишь недели две в одиночестве. Ну, я его семью не считаю. Как факт, Сар Вифан и сам достаточно быстро понял, что выбора просто нет. Как бы он ни крутился, я все равно отказался с ним сотрудничать. И это был как раз тот самый факт, от которого никуда не денешься. Ему пришлось это учитывать и отступиться». «Естественно, что больше наблюдать за происходящим поблизости, в частности, я имею в виду торговлю, на которую он так и не смог наложить свои загребущие руки. Сам этот республиканец просто не смог. Он начал паниковать, нервничать и злиться». Возможно, даже его сыновья поняли, что все это может закончиться очень плохо, и именно поэтому они все решили покинуть данные территории, чтобы не попасть в серьезную переделку, ведь они уже сами знали о том, что я не позволяю с собой подобным образом кому-либо поступать. Как результат, у него просто выбора не было. Пришлось и этот факт начать учитывать. «Мне же оставалось только наблюдать за происходящим и тихо посмеиваться. Ну, громко смеяться в данном случае я не мог, хотя бы по той простой причине, что подобное поведение выглядело бы весьма странно. Ну а еще как может выглядеть то, что разумный сам смеется непонятно над чем? Так что тут и у меня вариантов просто не было. Хотя, главное сейчас для меня было в другом, именно в том, что этому разумному пришлось убраться с этой территории, и как бы он не рассчитывал на свои возможности и силу, надолго ли этого всего хватило». Что теперь будет происходить с ним, сейчас мне не важно. Хотя бы по той причине, что когда он вернется сюда, что вполне возможно, вся ситуация здесь изменится». Я буду более полно контролировать эту территорию, так что появление кого-либо со стороны сразу привлечет мое внимание. Я уже молчу о том, что здесь могут появиться какие-нибудь неведомые им хищники. Я в данном случае не имею в виду каких-то местных существ. Я и сам с удовольствием этих разумных скармлю тем же кратамгарцам. Ну а что, по большей части, эти разумные сами были виноваты. Надо было уметь им вовремя останавливаться. Но этот разумный подобного явно не умел. Именно поэтому я и ожидал даже сейчас от него каких-нибудь сюрпризов. Он мог просто уехать куда-нибудь в сторону, чтобы спровоцировать меня и дать возможность расслабиться. После чего у него будет возможность нанести мне весьма неприятный визит. А мне это зачем?» «Только вот он снова, совсем немного, не учел того факта, что я всегда был наготове и всегда подготавливался к тому, что найдутся какие-нибудь умники, кто захочет меня попробовать обмануть и использовать. Уже только поэтому ему также следует быть готовым к очередному сюрпризу. Я молчать не буду и явно постараюсь пройтись по окружающим территориям, чтобы более внимательно обыскать все вокруг. Дело в том, что я понимал один главный нюанс – Этот разумный уже знает о том, что у меня есть глайдер третьего поколения на тех самых репульсорах. То есть этот глайдер явно позволяет мне не оставлять следов на поверхности Земли. Раньше с этим вопросом было сложнее, так как глайдеры второго поколения ходили на гусеницах. Теперь же гусениц нет. А значит, ему нужно срочно действовать, если он что-то такое запланировал. Именно до тех пор, пока есть те самые следы, которые я успел уже наделать». потом сделать какую-либо гадость мне будет куда сложнее, ведь для этого ему нужно будет проявить себя, высунувшись сразу вслед за моим глайдером, устроив полноценное преследование, что в принципе для них невозможно, хотя бы по той простой причине, что имеющийся у него в распоряжении аппарат имеет отношение к тому же второму поколению. Как результат, стоит сразу учитывать то, что он банально выдаст истинные интересы хозяина, и что тогда он будет делать, а ничего хорошего. Так что у него есть от силы еще неделя-две, не больше. Именно поэтому я и рассчитываю на то, что этот разумный попытается проследовать за моим глайдером сразу же после проведения торговой операции с Нуром Гаром. Однако он ничего подобного не сделал. Значит, будем ждать. Именно исходя из всего этого, я и хотел постараться впоследствии осмотреть ближайшую территорию или поискать возможные угрозы по пути, а заодно и поохотиться. «Мало ли какие сувениры мне удастся обнаружить в ближайшей лесной местности. Никогда не стоит забывать о том, что слишком большая самоуверенность может сыграть против меня, поэтому я и не собирался расслабляться на этом поприще. А то, что эти дамочки будут между собой старательно сейчас конфликтовать, так это тоже не совсем плохо. Подобное в данном случае сыграет мне на руку, именно по той причине, что эти разумные будут сосредоточены». именно на этом своеобразном конфликте, и не станут мне мешать делать свои дела, ведь у меня есть свои планы, которые в данном случае для меня были куда важнее, чем все остальное. Так что этот факт недооценивать мне тоже не стоит, хотя я понимал, что придется мне все-таки напялить Илоне на голову этот самый лингвый обрач, так как мне все равно нужно сделать так, чтобы она изучила язык содружества, иначе пользы от этого просто не будет, тут уж ничего не поделаешь». Есть определенные нюансы, которые всегда приходится учитывать. Тем более, что ей надо было хоть что-то знать, прежде чем она столкнется с остальными представителями этого мира. Так что мне заранее нужно предусмотреть такое положение дел. При этом я понимал еще и то, что слишком много лишней информации про меня. Знать посторонним просто ни к чему. Ведь даже тот факт, что она может вспомнить в присутствии остальных исполнителей о том, что когда-то могла об меня ноги вытирать, может подпортить мой авторитет. Конечно, я смогу его впоследствии вернуть при помощи того же самого нейрохлыста, но есть вещи, которые мне бы хотелось избежать. Поэтому надо сделать так, чтобы она усвоила основное правило. Вспоминать про наше общее прошлое в этом мире не стоит. Именно поэтому я начал проводить с ней душещипательные беседы на тему того, что из нее получится идеальная подопытная крыса». Ну и что она человек, как миллиарды жителей Содружества. В этом мире такие, как мы, считаются своеобразным расходным материалом. И уже только поэтому можно понять, что ждет ее саму, если Илона попадет в чужие руки. На всякий случай я рассказал ей в подробностях о том, как со мной обходились здесь, когда я только попал в этот мир. Даже продемонстрировал ей один удар тем самым нейрохлыстом. «Сколько раз тебя им били?» С трудом придя в себя после часа беспамятства, внимательно посмотрела на меня Элона, и в её взгляде я сейчас совершенно не видел никаких признаков насмешки, которыми она обычно славилась. Её тёмные глаза смотрели на меня с ужасом, ведь она поняла то, чем чревата такая боль. А когда я предложил ей закрепить этот результат, то есть знание о том, что её ждёт, девушка в ужасе замахала руками, вообще не желая ко мне приближаться. «Так что ты подумай, прежде чем языком молоть», Все то, что они хотели про меня узнать, эти разумные таким образом узнали. Пожал я плечами, четко дав ей намек на то, что как-то церемониться с ней в этом мире никто не будет. Если ты не знаешь, то вот эти две красотки, в таких же ошейниках, которые к тебе ходят с едой, на самом деле мать и дочь, они были членами той самой семьи арварцев, которая меня пыталась превратить в мусор и раба». «Как видишь, мы поменялись местами, так как я постарался сделать все возможное, чтобы лишить их даже единого шанса со мной так обходиться. Однако сразу скажу тебе о том, что эти ублюдки до сих пор не успокоились, ведь я им показал пример. Можно заслужить свободу верной службой и усилиями. Так что думай, для них ты всего лишь расходный материал, дикая. Если ты не веришь, то потом поймешь, они даже сейчас меня дикарем называют. Спросишь, кто? Да вот эти две, рабыни». Да, они сами стали рабынями, но все еще продолжают считать меня дикарем. Вот тебе и фокус. Ты для них тоже всегда будешь дикой. Подумай об этом. «Судя по всему, в этот раз девушка решила всерьез отнестись к моим предупреждениям. Я это понял всего лишь по той причине, что она ни разу меня не перебила, когда я ей наглядно продемонстрировал возможность того, что с ней могут сделать эти разумные. К тому же она сама четко видела их взгляды, так что Элона сама быстро поняла, что ее не ждет ничего хорошего. Кстати...» «Поведение той самой Мил говорило однозначно о том, что Илона теперь уже вторглась в её зону контроля, и взгляды этой озабоченной самки действительно сейчас напоминали мне поведение со мной той же Илона из прошлого, слишком хозяйственное. Было такое раньше в отношении моих интересов. Видимо, эта девчонка сейчас считает себя вправе диктовать какие-то условия. Ну что же, пусть попробует». думаю, что у неё что-то может и получиться. Только вот я не был уверен в том, что это всё действительно будет именно так. Хотя бы по той простой причине, что в этой ситуации сама девушка оказывается весьма уязвима. В отличие от Илоны, у той же Мию есть хоть какие-то возможности. Она прекрасно знает, как сам процесс работы, так и все минусы моего положения. А Илона всё ещё пыталась на что-то надеяться и также недвусмысленно намекнула мне на тот факт, что согласно вернуть всё на прежний уровень. Что всё Тихо усмехнулся я, тут же заметив тот факт, что девушка запнулась при этих словах, словно ожидала именно от меня недвусмысленного заявления о том, что я хочу этого. «Ты на что намекаешь? Я не хочу, чтобы меня снова предали. Ты ведь это уже делала, а тот, кто предал хоть один раз, обязательно предаст еще. Предательство – это как болезнь, прогрессирующая. Если ты один раз поддалась на такое и не была наказана соответствующим образом, то в данном случае сложность будет как раз именно в этом». ты никогда не откажешься повторить этот процесс. Ведь тебе понравилось тогда вытирать об меня ноги. Помнишь, когда ты меня выгнала из квартиры и радостно усмехаясь тыкала мне в лицо тот факт, что вам с Вадимом теперь будет куда лучше, чем со мной? Я этого не забыл. Поэтому, чтобы хоть что-то исправить и между нами хоть что-то случилось, тебе придется очень сильно постараться. Я тебе не доверяю. И, наверное, никогда не буду больше доверять. Так что подумай над этим вопросом». «Оставив девушку размышлять, даже несмотря на ее фальшивые слезы, я решил все же направиться прочь, так как прекрасно понимал то, что все это всего лишь одна большая глупость. Слишком уж показательно она рыдала. Я прекрасно помню о том, что эта нахалка превосходно может манипулировать эмоциями. Слишком часто я в прошлом видел то, как она расстроенно плачет, лишь бы выпросить у меня очередную дорогущую покупку». Так что доверять ей в этом вопросе будет верхом глупости. Я не мог себе такого позволить, поэтому просто не видел смысла даже обращать внимание на подобное. Такое доверие не приведет ни к чему хорошему. Хотелось бы мне, конечно, сейчас попытаться понять, в чем будет заключаться ее желание заслужить прощение и насколько сильно она будет этого хотеть. Вот пусть и постарается, а то сидит и думает, что все ей придет снова и буквально в руки. Так нельзя. «Не в этом мире. В прошлом мире я уже совершил одну серьезную ошибку, связавшись с ней, доверяя ее сказкам. Больше такого не будет. Теперь все будет по-другому, и ей пора бы это усвоить».